Они стояли друг против друга, но не мирно стояли, а как перед схваткой. У Кости зло блеснули глаза, и руки сжались в кулаки. В этот момент Глебов понял, что предчувствие беды в нем возникло не случайно, и его подстерегало несчастье. Притаилось, и уже занесло над ним свой остро отточенный нож. Он склонился к шахматной доске и переставил неуверенной рукой фигурку коня. Он эту шахматную задачу решал уже третий день. У него теперь совсем не было свободного времени. То он встречал Лизу, то провожал, то они вместе гуляли, то шли в кино. Перед ним мелькнуло ее лицо, оно было грустным. Вообще он заметил, как в Лизе через ее безшабашное веселье и легкое мысленное бездумье вдруг высвечивался лик задумчивости. И тогда она делалась очень похожей на Бабуаню. «Вижу, как ты меня защищаешь!» — закричал Костя. «Ну что ты прячешься за эти проклятые шахматы?» Он рывком, не помня себя, сбросил фигуры на пол. Шахматы рассыпались. Глебов склонился и стал собирать их. У него всегда было так. Он знал за собой эту дурацкую привычку. Во время важного разговора он начинал заниматься самым неподходящим делом. Он поднимал фигуры с пола и ставил их на прежние места — «Надо все же решить эту задачу», — неуверенно сказал Глебов, показывая на шахматы. «Мы всегда будем рядом, поверь мне!» — передразнивал его Костя. «Ты что же, не мог договориться, чтобы меня вообще не трогали? Мне эта история все жилы вытянула!» Глебов поднял на Костю глаза полные отчаяния. «Ничего нельзя сделать. Надо потерпеть», — он покачал головой. «Ты же главный свидетель! Лгуны!» «Обманули!» — кричал Костя, не контролируя себя. «Зачем вы меня обнадежили?» «Кто?» — не понял Глебов. «Ты и мать! Она сказала, что ты все уладишь!» «Я этого не обещал. Но это же само собой разумелось! Ты что, дурачок?» «Она верила, что ты все устроишь, и я верил. «Не хотел тебе говорить раньше», — признался Глебов. «Дело осложнилось. Новый судья...» Ильина ездила в больницу к старику Бочарову. У него тяжелый инфаркт. Возила к нему Судакова. Так вот, Бочаров настаивал на том, что за рулем машины был сам Судаков. «Судаков? Вот дает, старикашка!» Костя притворно рассмеялся. «А вы и уши развесили! Не мог же Судаков сам угнать машину!»